Как если трещину дает ограда, Я увидал перед собой врата И три больших ступени разных цветом И вратника, сомкнувшего уста. Сидел он, как я различил при этом, Над самой верхней, чтобы вход стеречь, Таков лицом, что я был ранен светом. В его руке был обнаженный меч, где отражение солнца так дробились, что я глаза старался оберечь. — Скажите с места, вы зачем явились? — так начал он. — Кто вам дойти помог? Смотрите, как бы вы не поплатились. — Жена с небес, а ей знаком зарок, — сказал мой вождь. Явив нам эти сени, промолвила «Идите, вот порог!» «Не презрите благих ее велений!» Нас благосклонный вратарь пригласил. «Придите ж подниматься на ступени!» Из этих трех уступов первый был Столь гладкий и блестящий мрамор белый, что он мое подобие отразил. Второй — шершавый камень обгорелый, растресканный вдоль и поперек, и цветом словно пурпур почернелый. А третий, тот, который сверху лег, кусок порфира, ограненный строго, огнисто-алый, как кровавый ток. На нем стопы покоил вестник Бога. Сидел он, обращенный к ступеням, На выступе алмазного порога. Ведя меня, как я хотел и сам, По плитам вверх мне молвил мой вожатый. Проси смиренно, чтоб он отпер нам. И я, благоговением объятый, К святым стопам, моля открыть, упал, Себя рукой ударяв в грудь три краты. «Семь эр» на лбу моем он начертал, Концом меча и смой, чтобы он сгинул, Когда войдешь след этих ран, — сказал. Семь эр начальная буква латинского слова грех означают семь смертных грехов от которых надлежит очиститься по мере восхождения на гору чистилище как если б кто сухую землю вскинул или разбросал золу совсем такой был цвет его одежд из них он вынул ключи серебряный и золотой. И белый с желтым, взяв поочередно, он сделал с дверью, чаемое мной. Как только тот или этот ключ свободно не ходит в скважине и слаб нажим, — сказал он нам, — то и пытать бесплодно. Один ценней, но чтоб владеть другим Умом и знанием нужно изощриться, и узел без него не разрешим. Мне дал их Петр, веля мне ошибиться, Скорей впустив, чем отослав назад, Тех, кто пришел у ног моих склониться. Потом, толкая створ священных врат, «Войдите». Но запомните сначала, что изгнан тот, кто обращает взгляд. В тот миг, когда святая дверь вращала в своих глубоких гнездах стержни стрел из мощного и звонкого металла, не так боролся и не так гудел торпей, лишаясь доброго метелла, которого, утратив, оскудел. Торпей — торпейский утес римского Капитолия, где хранилась государственная казна. Когда Цезарь потребовал выдачи ему этой казны...